Дно Вселенной. Мой враг обрел дар. Стоило Гахару исчезнуть в норе, как портал тут же схлопнулся. Так бывает только если шагнувший в бездну человек прошел испытание. Время, потраченное в том измерении, никак не отражается в этом. Как китар когда-то выскочил в другой части болотного острова, едва запрыгнув в нору, несмотря на проведенные в бездне три дня, так и Брона сейчас выбросила в километре другом от этого места. И не прежнего Брона. А уже Брона-мага. Бурый цвет — это третий уровень сложности. Там дадут что-то стоящее. И мальчишку винить смысла нет, с его силами прыгать в норы подобного уровня — неоправданный риск. Тем более прыгать без подготовки. Даже передай он в бездне мне не уверен, что я гарантированно смог бы пройти испытание. Я ограничен возможностями тела, и раз вероятность провала присутствует, значит риск не стоит того. Очевидно, что Гахар значительно превосходит Китара в трое росте, распрыгнул в нору, не задумываясь. Теперь этот разрыв увеличился еще больше. И что еще хуже их разница в силах и дальше будет только расти? Прямое столкновение с Броном гарантированно обернется моим поражением. Гахара можно победить только хитростью, Но лучше бы просто разойтись с ним, не раскрывая себя. Пусть идет своей дорогой, а мы с китаром пойдем своей. Мальчишка должен как можно скорее получить информацию. Он ходит по краю, даже не подозревая, какая опасность ему угрожает. Проклятая смелость. Другой на его месте уже пять раз передал бы мне управление. Лапы льва мелькали у него перед самым носом. Еще миг или два, и китар все равно бы меня призвал, не вмешайся, Гахар либо прыгнул бы в нору. Этот выбор и помешал моему выходу на сцену. Не будь за спиной у мальчишки портала. Жаль. Шанс снова упущен. Но я не сдаюсь. Как теперь очевидно, охота на континенте огромнейший риск. Звезды еще могут послать мне удачу.